В деревне жарко. Сколько градусов — неизвестно. Одни говорят «25 на солнце», другие — субъективисты, что «48 в тени». Все правы, потому что ни с кем не хочется спорить. Вообще разговаривают мало и вяло, все городские дела и события давно забыты, они так далеки и неинтересны. Что было неделю тому назад, когда я уезжала из Петербурга, даже вспомнить трудно. Какие-то прокравшиеся интенданты, что-то в этом роде. В 1910 году в Российской империи началось несколько громких интендантских процессов. Интенданты занимались закупками в армию и, как показало расследование, в широких масштабах брали взятки, требовали откаты, закупали товары ненадлежащего качества, занимались скрытыми перепродажами и прочими уловками. Само слово «интенданты» стало нарицательным, а интендант — привычным юмористическим персонажем наравне с тёщей, неверной женой и дачным мужем. Что-то в этом роде. Эти интенданты были моим последним впечатлением, последним цветком культуры в моем прощальном букете. Здесь интендантами не интересуются. Здесь свои интересы, горячие и захватывающие. Вчера, например, матрунькина матрёшка видела, как сивая корова ела гриб-боровик. А? Как вам это понравится? Раз корова ела? значит, грибы есть. А почему же в таком случае девки-лентяйки не приносят их на продажу? Вопрос этот так и остался невырешенным и волнует все общество в продолжении двух дней. Ни о чем другом ни думать, ни говорить невозможно. На третий день, чтобы хоть несколько успокоить разгоряченное воображение, подают к ужину прошлогодние маринованные рыжики. Помогло. Мухи жужжат, гудят, как и оловы арфы, лезут в варенье, в рот, в нос, в чернильницу. Если уснешь днем, то снится, что провалился в пчелиные соты. Если ночью, то снится, что гудит локомотив и чувствуешь, что опоздал на поезд. Днем хорошо усесться поуютнее где-нибудь в гостиной, выбрать квадрат на обоих и сосчитать, сколько на нем сидит мух. Потом на двух соседних квадратах. Потом сложить и вывести среднее число. Потом хорошо также разделить мысленно весь дом на такие квадраты и подсчитать, сколько в нем может быть мух. Тут уж без карандаша трудно обойтись, так что советую попросить у всех по очереди карандаш и бумагу и приняться за работу где-нибудь на террасе у чайного стола, чтобы все могли видеть, что вы и летом занимаетесь сложной умственной работой. Пусть завидуют вам и уважают вас, и ставят в пример детям. Считайте подольше, потому что все равно делать нечего, а времени много, и никто за ним не следит, и не считает его». «А какой сегодня день?» — спросит кто-нибудь случайно, просто для того, чтобы отвлечь внимание общества от четвертой тарелки земляники, за которую он принимается. «Пятница», — ответит ему. «Нет, вторник. Нет, пятница. По вторникам мороженое было, а в среду Василий Андреевич собирался в футбол играть». А вчера ровно ничего не было, значит, сегодня пятница. И вечно ты споришь. Василий Андреевич, я думаю, накануне мороженого играть собирался, а не на другой день. Прям даже противно слушать. Время и в более мелких своих мерах тоже не пользуются особым вниманием. А любопытно было бы узнать точно, который теперь час. Вот в субботу приедет часовщик, Тогда и узнаешь. А теперь, верно, часов шесть. Как же шесть, когда мы в шесть часов обедали? Ну, значит, раньше пообедали. Да как же раньше пообедали, когда, наоборот, позже завтракали? Ну, значит, позже пообедали. Чего ты пристал? Время до такой степени не в почете, что даже никто не удивился, когда заспанный гимназистик спросил как-то, «А который теперь год?» 1911 до Рождества Христова или после. Тьфу. Когда уж очень больно почувствуешь, как низко опустился, приятно пойти под большую старую старую вербу, увенчанную гнездом с длинноносым аистом, и подумать обо всем оставленном в центре культурной жизни. Нужно сидеть тихо, думать сосредоточенно стараться отрешиться от грибов, земляники, простокваши и прочих бренностей. Тогда со всей яркостью выплывет перед вами последний цветок, последнее впечатление, интендантский процесс. Что-то они бедненькие, как-то они там. Сидим мы здесь, отделенные от железных дорог, с одной стороны шестьюдестью верстами с другой — целой сотней, газет не читаем, ничего не знаем. Может быть, уже шагают болезные наши интендантики вдоль по Владимирке, а может быть, оправданы, и народ венчает их лаврами, и суд извиняется за нескромные вопросы, которые так беспокойно предлагал им. Суд в нашей мирной русской семье играет роль какого-то «enfant terrible» с французского «ужасного ребенка. То удивляется, зачем полиция берет взятки, то зачем интенданты принимают подарки? Ужасный этот анфантегибль. Ведь говорят ему русским языком, что не взятки брали, а просто благодарность принималась. Выражать же благодарность можно всякими способами и приемами, какие человеку пожелаются, и всякий способ и прием должен быть поощряем, потому что благодарность есть чувство высокое и отличает людей с хорошей душой. Выразите ли вы, охватившие вас чувство благодарности поцелуем, или словесным восторгом, или денежным подношением, как осудишь вас? Выразили как умели. Ставят в пример немецких чиновников, которые идея никакой благодарности не признают. Но дело в том, что у них за последние годы очень развился патриотический дух, а вместе с ним и сознание долга. Есть уверенность в прочности и долговечности всей сложной машины, в которой работают. У нас все живут как-то пока. Интендант грабит, полицейский грабит. Все это так обычно, просто о чем тут говорить? Если вы хотите, чтобы интендант думал о государственности и утирал слезу умиления, сознавая себя колесом великой машины, в то время как ему в укромном уголке на черной лестнице подрядчик сует две Катеньки, Катенька, купюра в 100 рублей с портретом Екатерины II в руку. Честное купечество, сдававшее гнилой товар, Тоже не бредит мининым и пожарским. Пока можно поднадуть, пота и поднадуем. От трудов праведных не наживешь палат каменных. Пока еще жить можно. Действительно, господа, почему интенданту не взять взятки? Войдите вы в его положение. Где-то кем-то заведено, да еще такое приятное обстоятельство, что нужно деньги брать. Ну разве это не счастье для бедного человека? Жизнь такая маленькая, как блюдечко с вареньем. И ползают по этому блюдечку интенданты с родственниками и единомышленниками. Добрый боженька послал вареница. Есть там за блюдечком какой-то большой мир с разными злыми словами долг, совесть, закон. Но мухам-то какое до этого дело? У них один закон. Закон природы. Родился, сожрал все, что мог, и капут. А спрашивать у интенданта, зачем вы взяли взятку, так же жестоко, как обрывать крылья у мухи. Ведь единственное, что может интендант ответить, подняв на мучителей свои голубые глаза, это «Если бы я не взял, то взял бы другой, а меня бы выгнали». Счастливая страна! Принцип, который, если не хочешь быть счастливым, уходи от нас. Подумайте об этой стране, и если в вашей комнате не слишком много мух, постарайтесь увидеть ее во сне. Может быть, действительно, она скоро будет нам только сниться.